Глава десятая. Руби. Не знаю, как я дождалась окончания разговора. Я поняла, что нельзя больше названивать подруги, расспрашивая Гарри. Это будет выглядеть странно. Я вообще сомневалась, что наша дружба с Сарой продолжится. Вне офиса мы встречались редко. Они с мужем были гостеприимны, часто приглашали на обеды и вечеринки, но Том никогда не хотел идти. Как она будет меня представлять? Это моя подруга Руби, она бросила мужа ради женатого мужчины, а тот, в свою очередь, бросил ее. Рядом с кем бы её посадить? Могу представить, как они будут смотреть на меня». Будут считать врагом цивилизованного общества. Так что это был мой последний шанс узнать что-нибудь о Гарри и Эми. Я не знала, что у них будет ребенок. Как можно более непринужденным тоном произнесла я. Как чудесно. Он будет хорошим отцом. Да, конечно. Сара явно была настроена от души посплетничать. Она убьет меня, узнав, что я скрывала от нее такую страшную тайну. Они всегда мечтали о детях. «Правда?» — удивилась я. «Не знала. Тебя ведь не было на прошлой рождественской вечеринке в офисе. Эмма не пила даже шампанского. И все подумали, что она беременна. Но потом новостей не было. Я не пошла на ту вечеринку. Мы с Гарри решили, что не сможем скрыть свою связь, если я приду. Я придумала отговорку, что иду в гости с мужем. После праздников Гарри сказал, что все каникулы, Чувствовал себя несчастным и с трудом дождался начала рабочей недели. Даже не слышала об этом. Я так старалась контролировать свой голос, что от напряжения заболела голова. Да и откуда мне знать, я с ней не знакома. Да, Эмма теперь практически не появляется в офисе. У нее свой бизнес, и, кажется, дела идут неплохо. Но хоть на фотографиях ты ее видела, допытывалась Сара, она очень красивая. Это я уже знала по соцсетям. Бросив взгляд в зеркало на стене, я убедилась, что в данный момент, как нельзя более далека от этого лесного описания, я была в полном беспорядке. Придумав какую-то малоубедительную причину, я распрощалась с Сарой. На улице почти стемнело, я села в кресло у окна и долго смотрела на дорогу. Огоньки машин казались размытыми. Не то из-за дождя, не то из-за моих слез. Я крепко обняла себя за колени, Значит, темма беременна. Я сама много лет мечтала о ребенке и почти примирилась с его отсутствием. А ей достался не только мужчина, которого я любила, но и ребенок. Гарри даже не пытался со мной связаться. Он вообще обо мне не думал. Он просто бросил меня, словно я для него ничего не значила. Меня охватил страх. Что я надела уйдя от Тома и лишилась прошлого. Будущего у меня тоже нет, ни не работы. Ни любимого человека, ни денег. Том зарабатывал гораздо больше, чем я. У каждого из нас был собственный банковский счет, но расходы оплачивали с общего, поэтому сбережений у меня практически не было. А теперь я осталась без работы. «Не беспокойся о деньгах», — сказал Гарри, когда мы решили жить вместе. «Я о тебе позабочусь». «Мне не нужны твои деньги», — ответила я. «Мне будет трудно только, пока не продастся дом. Потом все наладится. «Даже не думай об этом, Руби», — сказал Гарри, нежно поцеловав меня. А я, дура, и поверила. Я вновь набрала его номер, автоответчик. А я всегда млела от звуков его голоса, а теперь разозлилась и сбросила звонок, пока не наговорила глупостей. Телефон загудел, сообщение о Тома. «Он что, телепат?» Только что говорил со своим приятелем Генри. Он как раз пытается продать дом. Ему сказали, что рынок в упадке, и дело может затянуться на несколько месяцев. Целую. В висках застучала кровь. Работы нет, жить негде. Я не могу оставаться в отеле. Гарри забронировал номер на неделю. Я заплачу за неделю, а там посмотрим, — сказал он тогда. Снимем квартиру и подумаем, где хотим жить. Он отправил мне ссылки на квартиры на набережной в Ливерпуле, и еще какие-то в Честере с видом на реку. Как тебе эти? Их можно снять прямо сейчас. Я вспомнила просторные двухуровневые лофты в скандинавском стиле со спортзалами и круглосуточными консьержами. К чему все это было? Соблазнить меня роскошной жизнью и бросить без предупреждения? Вновь загудел телефон сообщения Тома. Мы не успели обсудить денежный вопрос, я отправил немного денег на твой сберегательный счет. Если понадобится больше, сообщи. Я нахмурилась. Том прекрасно знал, что мой сберегательный счет фикция. Я часто просила у него деньги, и он был в курсе моих финансовых дел. Еще одно сообщение. Странно, он пишет мне сейчас больше, чем когда мы жили вместе. Я думала, он будет меня игнорировать. Надеюсь, у тебя все хорошо. Целую. Я откинулась на спинку кресла и прижала к груди подушку, глядя на проезжающие машины и думая о муже. Когда все пошло не так, Том, от которого я ушла, ничем не напоминал того, с кем я познакомилась много лет назад. А теперь я вновь вижу в нем того человека, которого встретила когда-то и полюбила. Мои мысли тут же вернулись к Гарри. Неужели он водил меня за нос, отправлял ссылки, зная, что мы никогда не будем жить, в тех прекрасных квартирах, а я сожгу за собой все мосты. Он не мог не знать, что у меня нет денег, и должен был понимать, что я останусь на улице. Я представляла, как вытянется его лицо, когда он войдет в офис после отпуска и увидит за моим столом кого-то другого. Он будет в бешенстве, узнав, что меня уволили. Я вновь набрала его номер и нажала «Отбой» сразу после слова «Привет». Я не стану оставлять сообщение. Не доставлю ему этого удовольствия. Чуть позже я сообразила, что Том отправлял сообщения через WhatsApp, а значит, поймет, что я их прочла и написала. Спасибо. Он, должно быть, ждал моего ответа, потому что новое сообщение пришло незамедлительно. Пожалуйста, береги себя, малышка. Целую. Я уставилась на экран. Опять малышка. Вопреки всему, меня охватило знакомое чувство радости, как всегда, когда Том был со мной милым. Вначале отношения так было постоянно, а с годами все реже и реже. Но каждый раз, когда такое случалось, я купалась в теплых лучах его любви и хотела, чтобы это продолжалось вечно. Я тряхнула головой. Довольно. Я ушла и не собираюсь возвращаться. Мне хотелось вызвать его на разговор, спросить, что за игру он затеял. Однако, подумав, как он может отреагировать, я решила не испытывать судьбу. Я едва ли могла пожаловаться, что он был слишком добр ко мне. Стоял тёплый вечер, окно в спальне открывалось только на пару сантиметров, поэтому я придвинула к нему стол, достала ноутбук и начала рассылку своего резюме по всем окрестным работодателям. Потратив на это часа два, я решила посмотреть какой-нибудь фильм, как вновь услышала звук сообщения. Опять том. Руби, только что по домашнему телефону звонила твоя мама, решил тебя предупредить. С минуты на минуту жди звонка. Этого еще не хватало. Ровно через минуту зазвонил телефон. Я поморщилась, неохотно ответила и услышала рыдание. Все ясно. Это надолго». Я включила чайник, переключила телефон на громкую связь, сделала кофе и достала пачку печенья. «Привет, мам». Рыдание. Я размешала кофе и вытащила печенюшку. «Что с тобой? Ты упала? Тебе нужна помощь?» Спросила я, проживав печенье. «Мне никогда в жизни не было так стыдно!» Шмыгнув носом, сказала мама. Будь я рядом, постаралась бы не ранить ее чувства. Начала успокаивать, но здесь, в гостинице. Разбитая, одинокая, бездомная. Я вдруг подумала. «Стоп, это у меня куча проблем, а не у тебя». И сказала. «Не может быть, что то натворила. Не я, а ты!» «Я сейчас говорила по телефону с твоим несчастным мужем. Он плакал, как ребенок, сказал, что ты ушла от него, даже не объясняя причин. Невероятно. Мы виделись месяц назад, и ты ничего мне не сказала». Забавно. Не слишком долго Том выслушивал мамины соболезнования. Неужели вправду расстроился? Я впервые представила, как он сидит по вечерам в пустом доме совсем один. Друзей у него практически не было, только приятели с работы, с которыми можно посидеть в баре. Он не привык жить один. Ему тоскливо, одиноко, пьет, наверное, больше, чем обычно. Впрочем, какое мне дело? «А его бедный сыночек!» — тяжело вздохнула мама. «Еще одна разбитая семья!» Я хотела напомнить, что у Джоши есть родная мать, которая разошлась с его отцом гораздо раньше меня. Но в этом не было смысла. Женщины не бросают мужчин. Таково было правило, по которому жила моя мать. Женщины не должны бросать своих мужей. Она должна прощать, забывать плохое и поощрять их заняться каким-нибудь хобби, ради которого он будет уходить из дома желательно каждый вечер и по выходным. «Как там папа?» — спросила я, не слишком вежливо прервав мамины пророчества что Джош плохо кончит, станет безработным, беспомощным и безнадежным наркоманом. И все только потому, что я ушла от его отца. Она не спросила, как я и даже где я живу. Она считала, что неприятности у нее, а не у меня. Он в отчаянии, сказала она и вновь разрыдалась. Я тоже. Как ты могла так с нами поступить? Я услышала на заднем плане голос отца, который спрашивал, куда подевалось шоколадное печенье. Видно, как и я пытался найти утешение в еде. «По крайней мере, на некоторое время мы будем избавлены от позора», продолжала мама. «Твоя сестра пригласила нас в гости. Мы улетаем на следующей неделе в понедельник». Она попросила взять обратные билеты с открытой датой. «Мы можем оставаться сколько захотим». Моя сестра Фиона жила в Австралии. Не знаю, каким чудом маме удалось выцарапать у нее это приглашение. Я знала, почему Фиона велела маме взять билеты с открытой датой. Хотела, чтобы в случае чего мама могла отправиться домой в любой момент. «Мам, а можно мне пожить у вас, пока вас не будет?» — спросила я. «Буду поливать цветы и присмотрю за домом». «Присмотришь за домом? Спасибо. После того, что случилось в прошлый раз, я не могу доверить тебе ключи». Прошлый раз случился двадцать лет назад. У меня вырвали сумку средь белого дня, в которой были ключи от их дома. Надо искать квартиру, а ей так на мели. Мне было не очень уютно в родительском доме, но всяко лучше, чем снимать жилье. Вы бы меня очень выручили. Обещаю, я буду осторожна. Нет, нельзя, отрезала мама. Мы лучше просто запрем дом. Возможно, нас не будет несколько месяцев. «Фиона по нам страшно соскучилась, и что я скажу соседям?» «А при чем здесь соседи? Понимаешь, мне вовсе не хочется, чтобы ты столкнулась с миссис Дженнингс и рассказала ей о своих делах. Ее дети не доставляют никаких хлопот, а ты вот-вот разведешься с мужем, и у тебя даже детей нет!» У меня на глазах выступили слезы при мысли о ночах, проведенных в надеждах и молитвах о ребенке. И мать знала, как сильно мне этого хотелось. Я имела глупость ей довериться. Она же заявила, что некоторые женщины не созданы для материнства. Я долго не могла простить ей это высказывание. «Ладно, мне пора», — сказала я. Она начала было протестовать, но я нажала кнопку, и ее голос исчез, как по вышибству. Чуть позже, когда я немного успокоилась, пришло сообщение от отца. «Прости, милая, ты же знаешь маму. «Целую». Я знала маму. И папу тоже. Он все спускал ей с рук. Всегда старался ее успокоить, как будто его роль в жизни заключалась в том, чтобы сглаживать ее деспотичный характер. Я долго не понимала, что похоже на него. На папино сообщение я не ответила, не знала, что ему сказать. Когда я готовилась ко сну, пришло сообщение от Тома. «Надеюсь, ты пережила этот разговор». «Не позволяй на себя давить. Целую». Как ни странно, меня это успокоило. Том был единственным человеком в моем окружении, кто действительно знал, какая моя мама. Перед моими друзьями она успешно притворялась хорошей, и я никогда не пыталась убедить их в обратном, зная, что они поверят своим глазам и не моим словам. Хотя я рассказывала о ней Гарри, он никогда с ней не встречался, и не видел разочарования и боли на моем лице в момента наших стычек. Я посмотрел на часы. Начало двенадцатого. Том сейчас лежит на мягких подушках из гусиного пуха, накрывшись легким, как облачко, одеялом. Серое шёлковое покрывало на краю кровати, шерстяные ковры, приглушенный свет, в ванной комнате стильная душевая на двоих. Я обвела глазами гостиничный номер, Вроде бы все хорошо, но я здесь одна, не просто одна, бездомная, безработная. Я не могла отделаться от мысли, что совершила самую большую ошибку во Вселенной.